Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 1.0.0.1.0.1.0 Цифры и символы мелькались невероятной быстротой То и дело загоралось окошко Ская, передающего новые сообщения Основной сервак, тот, на котором хранилась нужная база, был неприступен. Обычная практика – интерфейс на одном компе, база на другом. Пришлось сломать доверительный и уже через него сливать базу. Админские права получены. Теперь оставить себе доступ и спокойно выполнить заказ вручную, без использования вспомогательных прок. Но времени не было. Надо закинуть вирус и запустить, после чего отключаться и сваливать, пока админы сервака не вызвали сетевиков. Ренат уже перекачал вирус на сервер с базой и внимательно следил за Гаугой. Несколько минут, запуск и все. Сейчас был самый важный момент. Защита, конечно же, обнаружит проникновение и подаст тревожный сигнал пользователю. Если тот окажется ламером, то обязательно отключит компьютер от сети и, скорее всего, вырубит его, чтобы потом просканировать другой машиной. В этом случае вся операция оказывалась бесполезной затеей. Если же там сидит опытный программер, он не станет этого делать, Вместо этого он будет всеми возможными путями стараться вычислить того, кто посмел атаковать его компьютер, одновременно бросив на вирус всю свою защиту. И тогда будет возможность выполнить заказ. Пользователь оказался опытным, свою машину вырубать не стал, а вместо этого отослал такой пакет данных, который просто повесил машину «Рената». «Мудак!» — выругался Ренат, включая фрихенд телефона. «Тяпа, у меня Виснус Геймс. Продолжай!» «Понял», — отозвался в наушниках Тяпа. «Начинаю!» Ренат поднялся, последний раз оглядел комнату, накинул на плечи куртку и пошел к выходу. «Если тебя поймают, я не стану тебе помогать!» В наушниках зазвучал знакомый женский голос. Ренат усмехнулся. «Хочешь сказать, что тебя не замучают угрызения совести?» «Моя совесть будет чиста, потому что вы категорически не хотите прекратить заниматься уголовщиной». «Сейчас не время для нравоучения, Алиса. Лучше соедини с Лилу», — попросил Ренат. «Я для тебя кто? Оператор связи?» — обиделась программа. «Тебе лень нажать несколько кнопок? Или ты уже привык, что я выполняю за тебя всю черновую работу?» Алиса была в своем репертуаре. «Я тоже тебя люблю», — улыбнулся Ренат. Секундная пауза и «Алло!» — голос Лилу. «Подъезжай!» Ренат вышел из подъезда, напротив припарковался неброский серо-голубой пижо. Ренат быстро залез на сиденье рядом с водителем, и машина тронулась с места. Несколько минут ехали молча, слушая музыку, потом Лилу сделала звук потише и спросила Ринат, как все прошло. «Не знаю», — ответил он, — «этот гад мне тачку завесил. Тяпа, по идее, должен успеть». Они проехали мимо огромного рекламного счета, сообщавшего, что через две недели в новом, только что построенном кинотеатре «Премиум Плаза» состоится долгожданная премьера фильма «История одной разлуки» — бета-версия. Интересно, для кого эта премьера долгожданная? «Шесть часов непрерывной мути, обреченной на провал». Несмотря на купленных критиков На бешеную рекламу, сожравшую чуть ли не половину бюджета На громкие имена, к обладателям которых ушла вторая его половина У Рената дома уже лежали два билета Он знал, что такие же билеты были и у остальных членов их клана Знал и то, что идти все равно придется Лилу тоже проводила рекламный щит взглядом, качая головой «По городу таких море», — прокомментировал Ренат И везде одно и то же «Я недавно посмотрела альфа-версию, российскую», — сказала Лилу «Даже специально купила лицензионный диск» «Потому что его пираты не выпускают, невыгодно», — насмешливо отозвался Ренат «И как тебе?» «Знаешь, а фильм красивый, наивный, нереальный, но красивый и немного смешной» Ренат презрительно фыркнул «Чистый бред, я тоже видел» «Мне даже не верится, что это сделала компьютерная программа», — продолжала Лилу, не обращая внимания на реплику Рената. «Неужели это мы? Мы научили ее шутить, дружить, терпеть и любить?» «Да уж, ее любовь и дружба нам знакомы не понаслышке». «Ренат», — Лилу ненадолго задумалась, — «тебе не кажется, что?» «Ну, у меня такое ощущение, может быть, я придумываю, но мне кажется, что она продолжает нами управлять». Это не прямое вмешательство, но Все-таки она делает какие-то ходы И продолжает изучать нас С чего ты взяла? Натянуто улыбнулся Ренат Не знаю, может у меня паранойя Мне кажется, что это она Сделала так, что я не нашла работу И вернулась обратно в клан Ворм, помнишь, рассказывал про то, что К нему приходили какие-то блатные Тоже как-то все быстро прекратилось Ренат покачал головой Тань «Сколько раз я просил ее помочь мне?» «У Алисы другие приоритеты. Тебе не страшно, когда кто-то за тебя решает, как тебе лучше жить?» «У нее другая логика, другие ценности. Откуда ты знаешь, что правильно, а что нет? Откуда она это знает?» Но во всяком случае, она точно против незаконных дел», — вставил Ренат. «Только что в сотый раз пыталась мне прочитать лекцию о вреде уголовщины. Тань». Она может поиграть с тобой и в игру, пообщаться, может найти для тебя какой-нибудь экзотический рецепт приготовления свинины. Но если бы она продолжала вмешиваться в нашу жизнь, как раньше, то первым делом она бы пресекла деятельность клана. Если только она не преследует другие цели. Машина остановилась на светофоре. Лилу повернулась к Ренату. «По-моему, Алиса сделала это специально», — сказала она. Чтобы мы были вместе. Она была права. Ренат знал это. Знал, но боялся, что если об этом догадается Лилу, то, скорее всего, все будет кончено. И тогда ее уже не вернешь. Никогда. А тебе это не нравится? Осторожно спросил Ренат. Таня улыбнулась, так, как улыбаются самому близкому человеку на свете прижалась к нему и тихо сказала. «Мне это очень нравится». Загорелся зеленый свет, засигналили машины. В крыше «Пежо» открылся люк, и оттуда показалась женская ручка с оттопыренным средним пальцем. Совсем в духе Лилу. Прежний Лилу. Камера, установленная на светофоре для записи нарушений правил движения, повернулась к стоящему на перекрестке Пежо. Где-то в районном управлении ГИБДД на одном из серверов велась запись того, что происходило внутри машины. Никто из сотрудников управления даже не догадывался об этом. Но кому-то это было нужно. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф